Глава двадцатая. Встреча в тумане. «Сэр, с вашей стороны это было в высшей степени безответственным. Томас редко позволял себе отчитывать хозяина, но сегодня его терпение подошло к концу. Вы понимаете, чем рисковали?» Джеймс только и смог что застонать. От тяжелого похмелья его голова раскалывалась на части. Холодное полотенце легло на лоб, немного умерев муки. «Сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, с Вы понимаете, что Ричард Кавендиш не тот, с кем вы можете пить? Или вы забыли о вашей семье? Граф открыл один глаз, посмотрел им на Томаса и вновь зажмурился. Дику было 10, промочал он невнятно. Он не виноват. Он сын убийцы. Зато он сам не убийца. От злости Джеймс мог даже приподняться, скинув полотенце на пол. Граф с ненавистью посмотрел на слугу. Мне до смерти надоела эта нелепая месть. Если Уильям Кэвендиш виновен в гибели моей семьи, то пусть он и отвечает по закону. А если нет? Джеймс побледнел, потом позеленел и то мы спешили под этим утас. Когда очередной приступ дурnatы закончился, граф без сил откинулся на подушке. Вы прекрасно знаете, что доказать вину Уильяма Кэвендиша оказалось невозможно. Кроме того, у него есть высокий покровитель. Каменное лицо Томаса не выражало никаких эмоций, но в голосе слышался упрёк. "Я вызову убийцу на дуэль". Роберто Натал Джеймс пытаясь отдышаться. "И об этом мы тоже уже говорили. Смерть слишком малая расплата за гибель целой семьи. Ваш отец, мать, брат, дядя, вы сами, неужели вам самому будет достаточно, если этот человек просто умрёт? Оставь меня. Вы готовы сдаться?" «Ваш дядя прав, женщины слабы. Вам нравится Ричард Кавендиш, и вы готовы променять на него свою честь и честь вашей семьи. Но что будет, если он узнает правду? Вы думали? Деньги, которыми вы владеете, титул, сама ваша жизнь, все перейдет в руки Вильяма Кавендиша, а потом его сына Ричарда. А вы? Вы сгниете в Гримсби. Напомнить вам, что там делают с женщинами». «Ты мне угрожаешь?» Тонкие ноздри графа затрепетали, а глаза сузились. «Слышишь?» Ты мне угрожаешь? Я напоминаю вам о том, чтобы вы не обольщались. Ричард Кэвендиш, сын убийцы вашей семьи, всё так же холодно ответил Томас. И он не пожалеет вас, если узнает правду, как и его отец. Мне тоже не здорововать. Эй, доктору Хартману. Так что будьте спокойны, если кто-то и узнает правду, то не от нас. Скорее уж вы выдадите всех, как сегодня пшёл он. Тихо сказал Джеймс, а потом заорал: "Вон пошёл!" Томас встал, поклонился и вышел, не сказав больше ни слова. Лишь крепче обычного сжал челюсти, а выцветшие глаза на мгновение вернули свой цвет, светло-голубой, как у дика. Оставшись в одиночестве, граф посидел некоторое время на кровати, потом вскочил, пошатавшись, выпил воды, прополоскал рот. Им нужно было срочно уйти в комнату Фрэнни. Он задыхался здесь, в спальне. Мертвая девушка хотела дышать, жить, чувствовать. И лишь закрыв за собой потайную дверь и оставшись в темной комнате среди мрачных фиолетовых стен, она смогла вздохнуть. Одежда полетела на пол вместе с бинтами. Темные волосы рассыпались по плечам, укрыли обнаженное тело, приятно гладя кожу. Фрэнни была счастлива. Фрэнни улыбалась. Фрэнни впервые без ненависти смотрела на свои обезображенные шрамами руки. Она сбежала. В первый раз и по-настоящему сбежала. Пусть во сне, пусть ненадолго, пусть будет недоволен Джеймс, пусть сердится Томас, но она получила крошечный лучик живого света. И это была она, Фрэнни, а не Джеймс и не Джейн. Пусть Дик никогда не узнает, но его поцелуи останутся теперь с ней навсегда. Украденные поцелуи. Сколько бы ни продлилось ее существование, она будет вспоминать о них, чувствовать их на своих губах. Фрэнни накинула на себя пеньюар, подошла к зеркалу и без страха поглядела в его мерцающую холодную глубину. Джеймс. Он смотрел и смотрел на нее, и было непонятно, то ли он осуждает, то ли, напротив, доволен. Девушка протянула руку и дотронулась до зеркала. Брат сделал то же самое, и Фрейни померещилась, будто она видит в его глазах сочувствие и жалость. «Не жалей меня, не надо», — сказала она с нежной улыбкой, и голос ее звенел, словно хрустальные колокольчики. «Я женщина, я слабая. Не можно. Сильный ты и Джейн. А я Френи. И меня обещали ему. Помнишь? Джимс молчал, глядя на сестру, но она и не ждала его ответа. Если бы я осталась жива, стала бы его женой в этом году. Может быть, этой самой весной. Может быть, даже сегодня. Ведь так тоже могло случиться, если бы я не умерла. Тонкие пальцы девушки водили по стеклу, и ей казалось, будто она чувствует прикосновение пальцев брата. Ледяные прикосновения. И всё-таки мёртвые могут быть с живыми в снах. Но мне нужно много. Как думаешь, он смог бы меня полюбить? Джимс попрежнему молчал. Но он слышал слова сестры. Слишком внимательными и задумчивыми стали его глаза. И на сей раз он не злился. Он сосредоточенно размышлял о чем-то важном. «Не отвечай, это не имеет значения. Все уже случилось и по-другому не будет. Но мне оказалось бы легче там, у тебя». Фрэнни посмотрела в глаза брату, а по ее щекам покатились слезы. Почему ты умер, Джеймс? Почему не я? Разве мы не можем поменяться местами сейчас? Никто не заметит. Я хочу на ту сторону. Так правильно. Я хочу стать свободной. Хочу приходить к нему во снах. Что мне сделать, чтобы занять твоё место? Маленькие кулаки девушки ударили по зеркалу. Что мне сделать, чтобы ты жил? Не могу больше. Я не могу больше быть тобой. Мечтательность рассыпалась на мелкие осколки. каждый из которых отражал непереглядную реальность. Френни в выступлении била руками по зеркалу, пытаясь уничтожить границу между собой и братом. Четно. Джеймс покачал головой и пропал. Осталось лишь отражение плачущей Френни, девушки похожей на призрака, бледной, в лице ни кровинки. Хрупкой, словно стеклянное кружево, с тонкими руками, покрытыми уродливыми шрамами. Маленькая Фрэнни, потерявшаяся на границе между миром живых и обителью мертвых. Но сегодня ей не пришлось резать себя. Сегодня она и без того знала, что все еще существует. Стоило лишь вспомнить поцелуи Дика Кавендиша, Ведь они принадлежали ей. Только ей и никому больше. И не важно, что во сне Ричард думал, будто целует Джейн. Важно лишь то, что это была Фрэнни. Дик обещал, что защитит ее. Он защитил. Как смог. До самого вечера Фрэнни отсыпалась в своей комнате. А с наступлением темноты надела платье, шляпку с вуалью, прихватила боевую трость и... и покинула дом через потайной ход. Её дорога лежала сначала в жильё, снятое для Джейн Стэнли. Оно располагалось в районе, где селилась публика, что называется средние руки. Дом был старый, но добротный. Никто не заинтересовался незнакомкой, зашедшей в подъезд. Открыв дверь на втором этаже, девушка шагнула в крохотную прихожую и поняла, что Томас снял квартиру очень похожую на жильё Дика. Видимо, здания строились в одно время и, возможно, одним архитектором. Да, к слову сказать, и находились они не так далеко друг от друга. Всего-то в десяти минутах ходьбы. Джейн обнаружила в спальне вход в крошечную ванную комнату и искупалась там под холодной водой, чтобы окончательно прийти в себя. Замерзнув, быстро вскипятила воду на небольшой платформе нагревателя из цельной пластины мрамора с вделанным в нее чугунным диском. Прибор обнаружился на высоком столике рядом с буфетом. Он работал от специального артефакта, поэтому не требовал никакой возни с разжиганием огня и дровами. Всего-то провести пальцем по выступающей сбоку грани кристалла и поставить чайник. В буфете нашлись печенье, сахар и чай. Холодильный шкаф с заряженным артефактом оказался замаскирован под небольшой комод. В нём обнаружились окорок, варёная куриная грудка и бекон. но ей сейчас не особенно хотелось. Согревшись и окончательно придя в норму, Джейн положила в сумочку небольшой дамский револьвер. Посмотрела на часы. Половина одиннадцатого. Если Дик и уходил куда-то, то наверняка уже дома. С тихим щелчком ключ повернулся в замке, заперев дверь. На пустой лестнице пахло пылью и немного сыростью. Звук шагов эхом отдавался от серых холодных стен. Джейн вышла на улицу и встряжено огляделась. За то время, что она была в доме, тёмные улицы начал заволакивать сизый густой туман, а местность совсем обезлюдела. Девушка достала из сумочки револьвер и приложила его в карман платья, чтобы быстро достать, если случится что-то опасное. Трость в руках тоже придавала Джейн уверенности. Чтобы лучше видеть, Джейн подняла вуаль, но всё равно идти пришлось медленно, избегая мостовых. В таком густом тумане легко попасть под копыто лошади или под колёса экипажа. Дымка становилась всё более плотной. Один поворот, другой. Кажется, всё правильно, но дом, в котором жил Дик, так и не появился, как и кафе рядом с ним. Хотелось выругаться, но леди не ругаются. И ведь ни души вокруг, даже дорогу спросить не у кого. Джейн пошла дальше, пытаясь не сходить с мостовой. Не видно было ни зги, вытяни руку и пальцев уже не разглядишь. По разуму всего казалось вернуться домой, но тогда можно забыть о встрече с Ричардом. Поняв, что окончательно заблудилась, девушка остановилась и некоторое время стояла, надеясь, что марево хоть немного рассеется. Четно, проклиная свою неосторожность, постучала в ближайшую дверь. Никто не открыл. Потом в другую. Тоже тихо. Все спят. Никому нет дела до заплутавших прохожих. Прошла ещё сотню шагов, держась рядом со стенами домов, место так и не узнала. Миновав тёмную подворотню, Джин услышала низкое рычание и поняла, что привлекла внимание бродячего пса. Спустя несколько секунд стало ясно, что перед ней целая стая. Собаки оказались крупные, Подняв громкий лай, они попытались окружить девушку. Джейн хладнокровно вытащила револьвер. Она не боялась, а лихорадочно соображала, что делать дальше. Всего семь патронов. Собак намного больше. Выстрелы могли привлечь чье-нибудь внимание. Была надежда, что кто-нибудь придет на помощь, но точно так же это могло спровоцировать и нападение. Пока собаки только лаяли, опасаясь приближаться. Но сколько так будет продолжаться? Джейн отступала все дальше и дальше... но псы не отставали. Один из них подоброс и слишком близко и попытался укусить девушку. Реакция не подвела. В ответ на атаку раздался выстрел. Здоровенный чёрный кобыль взвыл и повалился на мостовую, но остальные его сородичи и не думали разбегаться. Под Прянов они скрылись в пелене тумана, но не ушли. Отступая, Джейн слышала их рычание и злобный лай. Очередная дверь, в которую она постучалась точно так же, как и остальные, осталась закрытой. Испуганные выстрелами люди и не думали открывать. Ситуация становилась отчаянной. Из тумана выскочил один из псов, девушка уже хотела снова выстрелить, но в этот момент кто-то резко дернул ее за плечо и закрыл с собой, одновременно успев отвесить пинок из лишней резвой шавки. «Простите, мисс, одолжите мне вашу трость», — услышала Джейн знакомый голос и настолько удивилась, что безропотно отдала Дику свое оружие. «Держитесь за мной, никуда не отходите», — жалел Ричард отгоняя ещё двоих псов. Сейчас мы будем медленно отступать до ближайшего поворота, а потом свернём направо. Он не узнал её, просто пришёл на помощь незнакомой девушке. Отлично отступаем. Я как раз шла к вам, сообщила она, выпустив в пулю ещё одного пса, а потом закрыла лицо вуалью. Темнота и туман, конечно, хороши, но рисковать не хотелось. Видно, стало на порядок хуже, но стая уже передумала нападать. Сообразив, что к жертве подошло подкрепление, псы отстали, а их лая начал отдаляться. «Джейн?» В голосе дико звучали удивление и радость. «Это вы?» «Я». «Добрый вечер, Ричард», — поздоровалась Джейн, пряча револьвер в карман. «Вы позволите?» Трость из рук молодого человека перекочевала обратно к ней. «Я». Почему вы не пришли прошлым вечером? спросил Дик, который уже успел узнать, что накануне никто его не спрашивал. У меня были другие дела. Ей было неловко говорить с ним после всего, что произошло. Спасибо за помощь с собаками. Очень неприятно могло получиться. Вы очень решительная леди, заметил Ричард. Пойти одной ночью в туман вы очень решительный джентльмен. Сделали всё то же самое, парировала она. Кстати, я надеюсь, не помешал вашим планам. Почему вы оказались на улице в такое время? Вы так и не пришли ко мне, ответил Дик. Ни вчера, ни сегодня вечером. Судя по записке, вы могли угодить в серьёзные неприятности. Я волновался, решил зайти в Билли, но там вас никто не видел, зато Он посмотрел на девушку. Похоже, нам нужно объясниться, но, конечно, не здесь. Именно для этого я к вам и шла, кивнула Джейн, чтобы объясниться. «Мы можем поговорить у меня», — предложил Ричард. «У вас дома слуга. Думаю, не нужно его гонять беднягу на улицу», — ответила девушка. «Пойдемте лучше ко мне, если, конечно, вы сможете найти нужный адрес в этом тумане». Признаться, я совсем заблудилась. «Вы уверены?» — спросил Дик. «Мой визит может вас скомпрометировать?» «Я только что шла к вам. Ночью, одна. Вряд ли что-то может меня скомпрометировать больше, чем это», — резонно заметила Джейн. «Я не знаю. Ричард предложил ей операцию на свою руку. Девушка приняла его помощь, хотя ей было неловко, как впрочем и Дику. Оба пытались вести себя как обычно, но напряжённость чувствовалась. Когда пальцы Джейн коснулись руки молодого человека, он еле заметно вздрогнул, а ей самой при этом захотелось сбежать. Странное ощущение для той, которая только что хладнокровно отбивалась от стаи бродячих псов. Несмотря на принятое решение, они стояли, не двигаясь. «Так куда вас везти?» — спросил наконец Дик. «Я не знаю адреса». «Точно?» — спохватилась Джейн. «Простите, Нью-Берри, 28. Кажется, это где-то не очень далеко». «Да уж», — умыкнул Ричард. «Вы не ошибаетесь. Мы в двух шагах от вашего дома, точнее, стоим рядом с ним». Он кивнул на дверь, в которую Джейн только что стучала в попытке укрыться от собак. Девушка смутилась, похоже, в процессе своих блужданий она вернулась к дому, но в темноте и тумане не узнала здание. "Я живу здесь совсем недавно", пояснила она, доставая ключ. В парадном было по-прежнему тихо и пустынно. Несмотря на выстрелы, прозвучавшие на улице, никто и не думал интересоваться происходящим. У Джейн вообще создалось ощущение, что в здании никого нет, кроме них с Диком. Дик и Джейн беспрепятственно поднялись на второй этаж, зашли в квартиру. Вы живёте одна, без горничной? спросил Ричард, чувствуя себя до крайней степениловко. Да, ответила девушка, снимая накидку и проходя в гостиную. Направдоваться она не стала. Пусть понимает, как хочет. Сейчас Джейн занимались совсем иные проблемы. Почти на ощупь девушка подошла к столу и провела рукой по кристаллу, вставленному в низацеливый чугунный держатель. Свет включился мгновенно, и сразу стало уютно. Темнота за окном перестала казаться такой враждебной. Этим и хороши были артефакты, с ними всё делалось куда быстрее и проще. Чаю? Да, спасибо. Дек с любопытством оглядывался по сторонам, явно удивляясь непритязательной обстановке с включением элементов роскоши, вроде светича или артефактного нагревателя. Молодому человеку можно было понять: жильё девушки больше напоминало мужскую квартиру. Ничего лишнего, никаких украшений, только необходимое, зато очень хорошего качества. Сумостей, она накрывает на стол джен, до сих пор не приходилось, но она видела, как это делают слуги, поэтому наделась, что справится. Вы не будете против, если я помогу, вмешался дик, видя, как леди старательно, но не слишком умело нарезает окорок. Он потянулся, чтобы забрать у неё нож, руки незначайсо прикоснулись, и в комнате вдруг стало нестерпимо душно и жарко. Простите, тихо извинился Ричард. Джин отошла в сторону и занялась чаем, старательно делая вид, что всё в порядке. Вот только находиться в квартире наедине с Диком стало почти страшно. Нет, она не сомневалась в его порядочности, скорее совсем потерялась в собственных чувствах, не зная, как и на что реагировать. У Джеймса никогда не было подобных проблем, и оставалось только завидовать его беззаботности.